И Штирлиц заметил, как на ее лбу начали выступать крупные капли пота. Он почувствовал, как они солоны, удивляясь тому, что никогда раньше не замечал, какой перламутровый, таинственный, глубинный высверк сокрыт в них. И вдруг ощутил, что тело его сделалось очень легким. «Оттолкнись кончиками пальцев от земляного, влажно-теплого пола хижины», и сразу же поднимешься над землей. Женщина отбросила свое тело назад, едва не коснувшись затылком пяток. Взяла другое опахало, поменьше, легко подевичи вскочила, обмела пол вокруг Штирлица, вернулась на свое место и вновь начала раскачиваться, словно набирая силы для того, чтобы снова откинуться. А потом так же резко переломиться, в стремительном поклоне, и начала выкрикивать визгливым голосом короткие, словно приказы, гортанные слова. Вдруг замерла. Пот теперь катился по ее лицу, словно капли дождя. Потом прокричала несколько фраз, показавшихся в стирлицу, бранными, и снова начала раскачиваться из стороны в сторону. «Она сказала», — перевел вождь, «что в белом нет злого духа». «По счастью, злые силы не смогли войти в него, поэтому его можно вылечить, хотя он болен после того, как в него попало семь стрел врага». «Из меня вытащили семь пуль», — как-то отстраненно подумал Штилец. «Мысли тоже сделались легкими, существуя как бы отдельно от тела». Женщина выбросила кости и ракушки еще раз, Поклонилась им очень быстро Ильяна раз пятнадцать. Подкапал на ракушке, разбиваясь в брызги. Штирлиц видел это отчетливо, несколько замедленно, в очень яркой, совершенно четкой цветовой гамме. Она снова быстро заговорила, продолжая кланяться ракушкам. «У белого человека болит нога, потому что одна из стрел — Его врага задело главный ствол тела, но это пройдет, пусть только белый ляжет на живот, а руки забросит за голову. Штирлиц быстро лег, удивившись тому, что обычные боли при резком движении сейчас не было. Это из-за зелья, решил он, словно бы думая о другом человеке, лежащем на земляном полу, влажном, таившем в себе такие же влажные запахи, особенно мяты и шалфеи. Он почувствовал, как женщина подняла его легкий френч из тропикаля, прижалась к спине, именно к тому месту, где обычно болела, своим мокрым от пота лицом, и его пронзил рвущий, быстрый и глубокий укол. В голове зазвенело, казалось, что череп медленно раскалывается, разлетаясь по хижине желто-красными скользкими кусками. На какое-то мгновение он, видимо, потерял сознание, потому что, когда снова открыл глаза, женщина уже стояла на коленях рядом с ним. В зубах у нее была зажата острая деревянная палочка, такая же, но короче, валялась рядом, со следами крови. «Она меня ею колола, — сонно подумал Штирлиц. Ему мучительно хотелось спать, потому что той постоянной боли, которая терзала его последние полтора года, не было в спине. А вдруг у меня отнялись ноги, — подумал он. Она же говорила про главный ствол тела, а это позвоночник. А она колола меня этой деревянной иглой в позвоночник. Зачем я придумал этот поход?» С болью можно жить. Все люди терпят в себе боль, одни меньше, другие больше. А вот если я не смогу ходить, тогда надо пускать пулю в лоб. Он испуганно пошевелил пальцами ног. Слушались. Тогда он, замерев от страха, согнул ноги в коленях. Конксерихи приблизила к его голове свое мокрое лицо. Какие у нее громадные глаза! и совсем нет зрачков, она же словно самнамбула. Женщина нащупала его левое ухо, потянула к себе голову, и снова острая боль в мочке пронзила голову, но на одно лишь мгновение. Потом он ощутил, как от головы вниз по позвоночнику стало растекаться волнами тепло.